Скорее всего, аббаты придерживались мнения, что чрезмерное усиление Папы будет означать чрезмерное усиление епископов и городов. А между тем, мой орден в течение многих десятилетий основывал свою силу именно на непрерывной борьбе с секулярным клиром и городскими купцами, превращаясь при этом в посредника между небом и землею и в советника царей. Я многократно слышал, как повторяется фраза о том, что народ Божий изначально разделен на пастырей, то есть клириков, псов – воинов и паству – народ. Но скоро я научился понимать, что эту фразу можно перетолковывать по-разному. Например, бенедиктинцы чаще всего говорили не о трех сословиях, а о двух крупнейших подразделениях власти – Первое распространялось на управление земными делами, а второе – на управление делами небесными. В том, что касалось земных дел, были действительны взаимоотношения клира, мирских властителей и народа. Но превыше этой тройственности должен был непоколебимо царить Ордо Монокорум, промежуточная инстанция между народом Божиим и небесами. Монахи не имели ничего общего с такими мирскими пастырями, как священники и епископы, не ученые и порочные. Чем дальше, тем более порабощаемые начальством крупных городов, где посомами или овцами были у них уже не добрые и верные поселяне, а торговцы и ремесленники. Вообще бенедиктинцы не возражали против того, чтобы управление простецами оставалось по-прежнему за секулярными клириками, но основы и законы этого управления должно было для этих клириков вырабатывать монашество в своем прямом союзе с источником всякой земной власти, империи и с источником всякой небесной власти. Вот почему, мне кажется, бенедиктинские аббаты стремились укрепить империю и поддержать ее против крепнущих городов и епископов в союзе с купцами. А ради этого принимали и защищали спиритуалов францисканцев, чьи идеи им, конечно, были чужды, но чье присутствие было полезно, так как давало империи дополнительные аргументы в борьбе против деспотизма папы. Вот по этим-то причинам, как я понял, Абон был расположен сотрудничать с императорским посланцем Вильгельмом и стать посредником между францисканским орденом и папской Курией. Дело в том, что, невзирая на яростные разногласия, угрожавшие церкви чуть ли не расколом, Михаил Цезенский, неоднократно вызывавшийся папой Иоанном Вавиньон, Наконец, склонился принять приглашение, поскольку не желал, чтобы его орден полностью отторгся от пантифика. Михаил, генерал ордена францисканцев, замыслил в этот приезд и укрепить позиции ордена и наладить отношения с папой, в частности, потому что сознавал, порвав с папой, он сам во главе ордена долго не продержится». Но многие подозревали, что папа, зазывая Михаила во Францию, готовит ловушку, собирается обвинить его в ереси и отдать под суд. Поэтому Михаилу советовали, прежде чем ехать в Аминьон, провести предварительные переговоры. Наилучшей была признана идея Марсилия направить с Михаилом имперского легата, чтоб тот представлял в глазах папы, точку зрения сторонников императора. И не столько для того, чтобы в чем-то убеждать старика Когора, сколько для защиты и поддержки Михаила, который оказывался бы при этом членом имперской делегации и составил для мстительного папы уже не такую легкую добычу. Однако и эта идея была чревата многочисленными осложнениями и требовала подготовительных мер, поэтому возникла мысль, о предварительной встрече между членами имперской делегации и полномочными представителями Курии в целях выяснения позиций сторон и обсуждения условий будущей встречи, в особенности гарантии безопасности для итальянской стороны».